Глава вторая. С королём не спорят. Король начал издалека. Вам известно, как усилилась империя огня после смены власти. Во-первых, нынешний император Румер полностью поглотил всё, что осталось от королевства Джираев. Магия воды теперь порабощена огнём. Мы с миром, устроившись в мягких креслах, молчали, что наверняка было воспринято отцом за полное согласие. Вряд ли ему могла прийти в голову мысль, что в наших девичьих головках может сформироваться некая иная, кроме официально принятой точка зрения. Он никогда не интересовался нашими мнениями, а они у нас были. Мы своим маленьким триумвиратом любили вечерами потрещаться о том о сём, обсудить книги, а также в наши чуткие уши прилетало очень много того, что никогда не доходит до правителей. Мира всё-таки не удержалась. «А разве сам император Румер не маг воды?» «Ты плохо учила историю, дочь», — недовольно нахмурился отец. «Наш мир основан изначальными драконами, которые вышли из потока. За многие тысячелетия в живых остался только огненный дракон Дерген. И приняв с себя этого дракона, Румер сам отдал стихию воды под власть огня. А теперь они покушаются на наши границы». На этой неделе их войска заняли еще две наши деревни. Мира явно хотела что-то возразить, но я тихонько толкнула ее ногой, и она сомкнула губы. Не хватало еще, чтобы она ляпнула, что наши приграничные поселения сами перебегают к огневикам, устав от набегов чампов. — Мы понимаем, Ваше Величество, — поспешно сказала я. — Сейчас перед нами был не отец, а король, и спорить себе дороже. Вот и хорошо. С другой стороны, наши границы терзают набеги кочевников. Вы хотели сказать чампов? Не удержавшись, поправила я ей и постаралась выпрямиться. Всё-таки мягкие кресла не очень удобно для серьёзных разговоров, располагают размякнуть и не вникать. Но отец так давно не вызывал нас к себе, что стоило быть начеку. Не совсем. Чампы не кочевники. У них, как и у нас, крепости, города, но существуют кочевые племена, оставшиеся дикими, и чампа не вмешивается в их жизнь, пока им не становится это нужно. Король внимательно посмотрел на нас, проверяя, поняли ли мы его слова. И как сделать так, чтобы им это стало нужно? прямо спросила я и увидела, как потеплел взгляд отца. А я вам говорил, ваше величество, что вы недооцениваете ум и прозорливость ваших дочерей. Раздался сбоку знакомый голос, и мы с мирой синхронно повернули головы. Как же мы его не заметили. Оказывается, Скайрос здесь был с самого начала. Просто книжный стеллаж его прикрывал. А мы были слишком взволнованы вызовом отца и не смотрели по сторонам. Я рад, что вы понимаете проблемы девочки, ласково сказал отец. Пока не очень, пробормотала Мира, переводя взгляд обратно. Я успела заметить неприязнь, мелькнувшую на её лице. Это выражение всегда появлялось при виде Скайруса. Я относилась к главе совета магов равнодушно, но Мира терпеть его не могла, возможно, потому что знаки внимания, которые Скайрус ей оказывал, были чересчур назойливы, а ко мне он был безразличен, и я отвечала ему тем же. Король тяжело вздохнул. Горнее необходим союз с Чампий, чтобы противостоять усилению империи. В этом случае у них будет повод призвать к порядку некогда отколовшиеся от них племена кочевников, но ну и империи придётся умерить свои аппетиты. Мы молчали. Я начала понимать, к чему он клонит, хотя и не верила в то, что может сказать отец в следующий момент, и больше всего боялась наводящим вопросом приблизить это В конце концов, мы все немножко учились сражаться на мечах, и одним из принципов было дождаться, пока первое движение сделает противник. Начатое движение ограничивает его в выборе следующего, а у тебя еще все варианты в запасе. Мира взяла меня за руку, и я почувствовала, как она дрожит. Она тоже поняла. Не дождавшись от нас никакой реакции, король продолжил. В Чампии три верховных клана, которыми управляют три брата. Недавно их шаман обнаружил и расшифровал древний свиток. Отец сделал паузу, и я с удивлением почувствовала в его голосе обычную человеческую неуверенность. И в нём говорится: он глубоко вдохнул, а затем решительно продолжил. Говорится, что если три высших правителя стихии земли возьмут в жёны трёх дочерей воздуха, то силы Чампи возрастут через обретение своего дракона. Отец, не выдерживает мира, пока я сижу и кусаю губы. Ты не можешь. Лицо короля каменеет, в голосе появляется сталь. Я уже решил. Совет высших магов одобрил. Когда? онемевшими губами спрашиваю я. Через 2 дня бракосочетание здесь, в храме Асхара. Завтра вечером вы познакомитесь со своими женихами. Надеюсь, вы меня не подведёте. Вы должны произвести на них впечатление. Уже произвели, пробормотала я, но это услышала только Мира. Вы должны понять, это самые могущественные маги-чемпи. Союз с ними поможет Хорне сохранить независимость. Вы уверены, отец, что став сильнее, они не поработят сначала Хорнию? У нас ведь от этого союза дракон не появится, не выдерживаю я. Взгляд короля становится удивлённым и одновременно насмешливым. Но как иначе? С чего бы королю разговаривать о государственных делах и с дочерями? Вот, царь сейчас и вид, словно с ним ящер заговорил. Кто вбил в твою хорошенькую головку такую ерунду? Ну и там будете вы, мои дочери. Вы будете влиять на мужей. Голос мягкий, ласковый, а уж слова просто мёд в уши. Каким образом Мира неожиданно приходит в себя. Ты знаешь нас столько лет, и при этом наши слова для тебя пустой звук. А эти дикари просто обязаны будут слушаться нас? У чампов женщины имеют большое влияние. А вы же слышали, что Асхар наказал их, и женщины у них на вес золота. В деревнях отец, потому что там их в несколько раз меньше, чем мужчин, и именно женщина выбирает пару. Но ты собираешься отдать нас вождём кланов, а у них, не сомневайся, есть к кому влиять. И мы для них ещё одно приобретение для гаремов. Не узнаю миру. Это я всегда всё, что считаю правдой, высказываю прямо в лицо. Но наша фея-мечтательница, мне казалось, что она даже не вникает в наши с Алексеем баталии по поводу новостей из плетен из других земель. Помолчи, рявкает король. Мёд из его голоса исчезает. Вы сделаете так, как я сказал. Я король. Простите, ваше величество, холодно говорит Эмира, поднимаясь. Мы сделаем всё, как приказываете. Мы можем идти? Король наклоняет голову, разрешая нам уйти. Вижу, как перекатываются желваки на его лице. Я тоже встаю. Но, Алекса, ей ещё нет 18, -ти. вспоминаю я, хватаясь за возможность отсрочки, как за соломинку. Она пока останется здесь. Через полгода за ней приедут. Мне показалось, еле голос короля дрогнул. Пошли. Мира дёргает меня за руку. Я поворачиваюсь, и в поле зрения попадает недовольное лицо Скайруса. Его рот плотно сжат, губы в нитку, в глазах злой огонёк. Похоже, не весь совет одобряет решение отца. Успеваю подумать об этом, прежде чем дверь закрывается за нашими спинами. Алекса уже летит к нам навстречу, горя от возмущения. «Вы что, уже позавтракали? За мной не зашли? Я ждала-ждала, побежала к вам и никого!» Комната Алексы ближе всех к малой гостиной, где мы обычно завтракаем, чаще всего втроем. Отцу всегда некогда и Свойн относит ему под нос в рабочий кабинет. Иногда к нам присоединяется королева, мать Алексея, но чаще она предпочитает оставаться в своих покоях, потому что с нами трудно совпасть по времени. Я смотрю на Алексея, словно впервые её вижу. Девочка моя милая, ты же ещё ничего не знаешь. Нет, мы не завтракали. Идём за тобой. А где вы, хочет спросить Алексей, но перебивает сама себя и заговорщическим шёпотом сообщает. Этих И я понимаю, что речь о чампах. Разместили в казармах, кроме шестерых. Представляете, это не просто послы, это три вождя трёх чемпионских кланов, самые главные у них. Глаза Алексы становятся очень большими от волнения, и она, глотая окончание слов, спешит рассказать остальное. Три вождя и три их личных шамана будут жить в левом крыле дворца. Я видела сейчас, с кухни к ним отправили еду. Зачем они приехали? Мы же никогда с ними за нами, жёстко отвечает Мира. Что? Да я серьёзно, отмахивается Алекса. За нами, подтверждаю я. Мира больно сжимает мою руку, и до меня начинает доходить весь ужас того, что сегодня произошло. Мы останавливаемся. Мира заглядывает мне в глаза, спрашивает срывающимся голосом: "Как это может быть? Скажи мне, что это приснилось". Вы о чём? растерянно спрашивает Олегса. За завтраком я без аппетита ковыряю свой любимый деревенский творог, щедро посыпанный сочными алыми ягодами асаи и залитый сливками. Набираю ложечкой с горкой и сбрасываю обратно. Мир умолчит над омлетом, а Олегса задумчиво хрустит гренками. Она такая серьёзная. Мне кажется, наша маленькая Олегса повзрослела за последние 5 минут. Столько времени молчать, но нет, она всё-таки первая не выдерживает. И это нельзя изменить. Я пойду к отцу, поговорю с ним. Алекса его любимица, но тут не тот случай. Может, он хотя бы её не отдаст замуж за Мира спотыкается, ей само слово чамп, похоже, даётся с трудом. У неё полгода впереди. Может, он передумает? У Миры в глазах пустошь. Кажется, её нет с нами. А между тем она сейчас переживает о нашей младшенькой. У Алекса начинает и дорожать нижняя губа. Видишь ли, ты же слышала, что говорится в том свитке? Они приехали за нами тремя. По этой их ханговой легенде им надо трёх и жон с магии воздуха. Мы им нужны оптом. Вот только не понимаю, как мы должны разбудить их дракона. Мира, которая всегда передёргивала, если кто-нибудь её присутствие поминал хангов. На этот раз не обращает внимания, а Алекса неожиданно встряпнулась. "Дракона?" произносит она с предыханием. "Вы мне ничего не говорили о драконе". "Да мы и сами не знаем, но как-то этот тройной брак должен разбудить их дракона. Я думала, каждый дракон связан с конкретным человеком, не уже ли у Чампов? А что если, лишившись своей человеческой половинки, дракон и правда не погибает, а засыпает?" Развивает мысль Алекса. Ведь если так, то, может, где-то в горах спит и наш белый воздушный дракон. Алекса всегда больше всего любила сказки о драконах, и сейчас она забыла обо всём. А я невольно улыбаюсь. Фантазёрка. Ну почему же? У голоса Миры уже звучит спокойно. Вот нам и предстоит проверить, что там за дракон. Может, он проснётся, когда ему на обед предложат нас? Алекса охотит Брось, Мира. Меня коробит от её слов. И без того не очень. Не пугай Алексу. Мы снова некоторое время сидим молча. В общем-то, говорить не о чем. Мы ничего не решаем. Мы выросли. Годы счастливого детства и юности подошли к концу. Разве мы не знали, что рано или поздно нам придётся выйти замуж и расстаться, говорю вслух. Но я как-то иначе представляла себе замужество. Думала, нас хоть спросят, что ли, говорит Алекса и стискивает зубы. «Мы королевские дочери», — отвечаю я. «Нам никто не разрешит выбирать». Как породистых ящеров. Вырастили и выставили на продажу. Мира не перестает удивлять. «Ну, с этим я еще поспорю». Алекса резким движением бросает ложку на стол. Та со звоном отскакивает от тарелки и улетает на пол, а Алекса выбегает из гостиной. «Может, не все так страшно?» — продолжаю я. «Вдруг там мы сможем часто видеться?» Но Мира мотает головой, и я ее понимаю. Общение сестер не заменит нормальной семьи. «Надеюсь, ее величеству удастся отговорить его хотя бы от брака Алексы». Мира снова возвращается к этой теме. «Да, есть у нашей младшей сестры еще одна защита — ее мать. И она жива, в отличие от нашей с Мирой». Мы с Мирой двойняшки, а с Алексой и сестрой только по отцу. Причем старшинство Миры спорное. Мы с ней родились и осиротели в один и тот же день. Говорят, что Мира появилась на свет на полчаса раньше меня, но кто тогда следил за временем? Повитухи и целители бегали, как ошпаренные, пытаясь спасти нашу мать. Долго в холостяках отец не проходил. Через год женился на герцогине Амарантии, а еще через полгода у нас родилась маленькая сестренка. Интересно, что миры с Алексой очень похожи, как и положено сёстрам, словно двойняшки это они. А я, по словам отца, в мать. Алекса наша звёздочка, маленький смерч. С неё начинаются все наши небольшие, но интересные похождения. Магия воздуха поцеловала её при рождении в макушку. Ещё в младенчестве она умудрялась воздушными потоками захватывать интересующие её предметы и подтаскивать к себе, чтобы разглядеть. Однажды её няня всего на секунду отвлеклась и, повернувшись, обнаружила висящего прямо перед лицом малышки грызуна. Нервный сурикат тревожно свистя искал опору для лап и угрожающе скалил зубы, а Алекса, которой было всего 6 месяцев, с серьёзным выражением лица его разглядывала. Прежде чем няня успела опомниться и позвать на помощь, Алекса аккуратно опустила грызуна на землю и прощально помахала ему ручонкой. Мы с Мирой значительно слабее. Наша магия проснулась годам к шести и почти одновременно. Нас всех троих учили высшие. Мы вполне способны справиться с двумя-тремя мужчинами не магами, а если понадобится, то можем влить часть стихии воздуха в мечи во время боя. А сражаться на мечах нас учила наша древняя и всегда молодая пра-пра-пра. И в этом искусстве её любимицей стала Алекса. У нас с Мирой не хватало задора для поединка, похожего на настоящий бой, но кое-что и мы смогли перенять. Отец пытался протестовать, считая это умение лишним для принцессы, но Али никто никогда не мог противостоять. Если она что-то считала правильным, то делала, и все подчинялись. Жаль, что не она правительница Хорнии. Это единственная женщина, мнением которой никто не посмел бы пренебречь. И при ней нам бы не грозила участь стать покорной частью легенды чампов. Но её нет. Алия прямая наследница стихии воздуха. Она ветер, который невозможно удержать на месте. Где она сейчас, в нашем мире или ускользнула через поток в другие, никто не знает. А все умения сражаться сейчас бесполезны. От неожиданного брака не защитишься. Идём, Лиса. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Мы должны встретить свою судьбу с достоинством. Мы всё-таки королевские дочери. Последнюю фразу Мира произносят с горечью. Встретить с достоинством. Она всё правильно сказала, но, оказавшись у себя, я почти падаю в кресло. Ноги почему-то не держат. Всё происходящее кажется бредом. Монстры из сказки ожили и собираются увести принцесс в своё тёмное мрачное королевство. Вот только в отличие от сказочных историй, Никакие принцы к нам на помощь не явятся. Добро пожаловать в реальную жизнь, Лиса.